спите, с рамцы пока за вами не приехали». «Старая леди нас с кем-то путает?» — сказал принц. А, -а, -а, а Толковать с ней!» — махнул головой жихарь. «Сейчас найдем настоящего человека и спросим». Только спросить было не у кого. Возле дома не водилось ни души, ну, должно быть, по случаю позднего времени».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 Будемир уже по-хозяйски расхаживал по углам, приценивался. «Не тревожьтесь, добрый сэр Лавочник, мы заплатим!» Сказал принц и показал полные пригоршни золота. «Форины!» — обрадовался торговец. «Золотишко хорошо, а зелень лучше. Баксы есть?» Потом попробовал монетку на зуб и остался доволен.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 Он с сомнением повертел один в руке, пощелкал подметку, вздохнул и обулся. Ну, «Ноге стало хорошо. Годится!» — решил жихарь. Но торговец, как видно, решил выманить все золотые. Он предложил жихарю колпак из мягкого войлока с широкими загнутыми полями и даже подвергами.